Уровень мастера. Два ключа к общению с идеологами. Как пробивать непробиваемых людей. Первое. Как вести разговор с идеологом. Переключитесь на моральную эпистемологию. Второе. Моральная перестройка. Учитесь говорить на моральных диалектах. Одним из самых жалких и опасных признаков нашего времени является растущее число людей и групп, которые считают, что никто в принципе не может искренне согласиться с чьими-либо убеждениями. Томас Совелл, Твиттер, 30 июля 2018 года. Мы определяем идеолога как того, кто не желает или не может пересмотреть свои моральные убеждения. Попытка поговорить с идеологом почти никогда не приводит к реальной беседе. Это выглядит так, словно человек только передает сигналы, но не принимает ответы. Другими словами, он берет на себя роль посланника в разговоре. Эта глава научит вас, как понимать таких людей и общаться с ними, а также предложит стратегии и методы вмешательства в их мышление и внушение сомнений. Чтобы ваш разговор увенчался успехом, следует понять, как чувство нравственности идеолога соотносится с его личной идентичностью. Чтобы сделать это, думайте о каждом разговоре, как о трех разговорах одновременно, о том, что случилось, о фактах, о чувствах, эмоциях и об идентичности, о том, как каждый человек видит себя. Если вы вовлечены в моральную беседу, Ваша дискуссия всегда, явно или неявно, касается вопросов идентичности. Когда вы разговариваете с идеологом или с кем-то еще, может показаться, что разговор идет о фактах и идеях, но вы неизбежно ведете дискуссию о морали. А это, в свою очередь, неизбежно является обсуждением того, что значит быть хорошим или плохим человеком. Понимание этой связи и последовательности жизненно важно. Вопросы морали и идентичности незримо действуют на уровне эмоций, а не разума. Оспаривание этих убеждений вызывает те же реакции мозга, что и при попадании человека в ситуацию, когда ему грозит физическая опасность. Следовательно, необходимо проявлять большую осторожность, когда речь идет о чьей-то морали и личности, Если вы хотите вести более эффективные беседы или вмешиваться в мышление людей, которые не хотят или не могут пересмотреть свои убеждения, то вам нужно научиться делать следующее. Первое. Заводить разговор о моральной эпистемологии человека. Второе. Свободно говорить на других языках морали. Далее мы опишем эти навыки и способы их развития. В сочетании с другими стратегиями, описанными в этой книге, они позволят вам более эффективно взаимодействовать с людьми, которые кажутся совершенно непоколебимыми, включая жестких религиозных фанатиков, политических экстремистов и идеологов всех мастей. Однако прежде чем начать, научитесь ожидать разочарования. Даже при правильном применении лучших техник разговоры с идеологами чрезвычайно трудны. Вам понадобится... Терпение. Если вы сомневаетесь, вернитесь к основам, слушайте и учитесь. И, конечно, знайте наверняка, когда из разговора стоит выйти. Обратите внимание, в этой главе описываются навыки уровня мастера. Мы настоятельно призываем слушателей ознакомиться с материалами предыдущих глав, прежде чем пытаться интегрировать их в разговор. Кроме того, большая часть аргументации и исходного материала, лежащего в основе рекомендаций в этой главе, содержится в обширных сносках. Мы поощряем взаимодействие с этим материалом, чтобы читатели смогли более точно понять, как и почему моральные разговоры работают так, как они работают. Первое. Как вести разговор с идеологом? Идеолог — существительное. Человек, ревностно отстаивающий определенную идеологию. Ценности, ценности, ценности. В основе почти всех невозможных разговоров лежит неспособность, по крайней мере, одного из собеседников предоставить реалистичные критерии для опровержения своих убеждений или отрицания того, что такие критерии существуют. Эти разговоры могут сопровождаться и другими неприятными особенностями, Например, центром диалога могут стать проблемы человека. А значит, все высказывания он будет рассматривать сквозь собственные моральные линзы, а ваше несогласие с его позицией будет воспринято в штыки. Человек будет считать, что либо вы чего-то в этой жизни не понимаете, либо ваши моральные ценности абсолютно ложные. Вы можете понять, что попали в невозможный диалог такого рода, проанализировав поведение собеседника. Он может выказывать чрезмерную чувствительность, пытаться защититься, казаться чересчур праведным, отказываться выслушивать противоположную точку зрения, а ваши высказывания могут спровоцировать в нем непропорциональный уровень гнева, желание озвучить резкие и несправедливые обвинения, унизительные и оскорбительные эпитеты. Есть и много других признаков. Все они связаны с определенной степенью враждебности собеседника, уровнем его уверенности в своей правоте или укорененности в убеждениях. Одним из красноречивых признаков укорененности является реакция на адекватное и последовательное несогласие обвинением в аморальности. Например, реакция на слова «я не уверен, что из этого следует такой вывод», может подразумевать обвинение вас в том, что вы плохой человек. Например, собеседник может сказать следующее, «Вам просто наплевать на мертвых детей». Когда это происходит, дискуссия, основанная на принципе «ты мне, я тебе», кажется невозможной. Так и есть на самом деле. Ведь человек, с которым вы пытаетесь вести разговор, проповедует, а не беседует. Беседовать с человеком с непоколебимыми убеждениями Все равно, что играть в шахматы с тем, чья единственная фигура на доске — молоток. Это расстраивает, приводит в бешенство и, возможно, даже может подвергнуть вас физической опасности. Почти все подобные дискуссии, по-видимому, разыгрываются на уровне фактов или, возможно, обзываний и криков. То есть разговоры с идеологами кажутся на первый взгляд наполненными вопросами, идеями и доказательствами. Но в глубине своей они главным образом касаются моральных проблем, укоренившихся в чувстве идентичности идеолога, включая его самоощущение как моральной личности и чувство принадлежности к сообществу. Если у вас есть нужные инструменты и достаточно терпения, то с такими людьми можно вести беседу, даже если человек в своей вере не уравновешен. Сделать это можно так. Сосредоточьтесь на моральной эпистемологии. То есть измените фокус беседы с обсуждения чужих убеждений на путь, который был проделан собеседником, чтобы сформировать свое мировоззрение. Узнайте, как эти убеждения формируют чувство личной идентичности оппонента. Разговор с идеологом. Шаблон. Если вы хотите продолжить разговор после того, как кто-то не смог предоставить адекватные критерии опровержения своих взглядов, мы предлагаем вам следовать следующему шаблону. Первое. Признайте чужие намерения и присвойте собеседнику роль хорошего, нравственного человека, особенно если вы находите его убеждения отвратительными. Второе. Смените тему на обсуждение базовых понятий. 3. Предложите перейти к более глубокому разговору об этих базовых ценностях. С этого начинается переход от убеждений к моральной эпистемологии. 4. Вызовите сомнение в моральной эпистемологии вашего собеседника, помогая ему подвергнуть сомнению то, каким образом он получил свои моральные убеждения. 5. Позвольте связи между верой и моральной эпистемологией разорваться самой по себе. Это произойдет после разговора. При общении с идеологом уделяйте внимание самому процессу разговора. Обращение к моральной эпистемологии похоже на обращение к любому другому типу эпистемологии. Вам необходимо выяснить, каким образом собеседник пришел к тому или иному выводу. Кроме того, поскольку моральные убеждения действуют в гораздо более сложной среде, чем та, в которой обитает большинство фактических знаний, вам, возможно, придется задаться такими вопросами, как «Почему вы чувствуете, что это убеждение более оправдано, чем другие убеждения?» «И влияет ли ваше чувство, что убеждение истинно, на то, что оно действительно окажется таковым?» Вопросы о чувствах могут помочь вам преодолеть разрыв, который существует между вами и партнером. Обычно участники таких бесед даже не осознают его и продолжают задаваться вопросом, почему они не могут общаться. Этот разрыв лежит между фактами, о которых, кажется, идет речь. Количество смертей от огнестрельного оружия, иммиграционная статистика, то, что происходит на фабричных фермах лежащими в основе вопросами, о которых идет речь на самом деле, проблемы эмоций, морали или идентичности. Обсуждение происхождения моральных убеждений может оказаться не всем по зубам. Когда человека спрашивают об основах его моральных взглядов, у большинства людей быстро развивается острое осознание отсутствия у них веских причин верить в то, во что они верят. Это вызывает дискомфорт и сопротивление. Тем не менее, метод морального эпистемологического исследования идентичен методу эпистемологического исследования в более общем плане. Вам необходимо задавать искренние вопросы о том, как ваш собеседник пришел к подобным моральным выводам, пытаться выяснить, поддерживает ли его процесс рассуждения эти выводы, и сосредоточиться на целенаправленных вопросах, опровергающих чужое представление об идеальном нравственном человеке. Каждый шаг шаблона в деталях. Давайте разобьем каждый шаг из шаблона на детали. Первое. Признайте чужие намерения и присвойте собеседнику роль хорошего нравственного человека. Скажите, мне ясно, что для вас важно быть хорошим человеком. Это утверждение необходимо поскольку идеологи склонны видеть себя либо добродетельными приверженцами морали, либо отчаянными грешниками, ищущими совершенство или искупление. В обоих случаях подтверждение того, что они хорошие люди или что у них хорошие намерения имеет решающее значение. Это позволяет им отказаться от оборонительной позиции в разговоре и в некоторых случаях сдерживать свои радикальные убеждения. Это также жизненно важный подготовительный шаг перед основным вмешательством. Вы всегда сможете найти что-то положительное в собеседнике. Даже если лучшее, что вы можете сделать, это признать, не принимая их моральную вселенную, и согласиться, что они в ней отлично разбираются. Если вам трудно, потому что чьи-то взгляды вызывают отвращение, признайте добрые намерения человека, особенно намерение быть хорошим, Вспомните вторую главу и разговор о намерениях. Это особенно важно, потому что это часть более широкого процесса, конечная цель которого — помочь вашему собеседнику задаться вопросом, что значит быть хорошим человеком. Признание факта, что кто-то стремится быть хорошим, вовсе не означает, что ваш собеседник увеличивает человеческое благосостояние или облегчает чьи-то страдания или даже что он преуспевает во всем, что предпринимает. Это начальная часть разговора о признании ценностей и добрых намерений, не более. Вам необходимо лишь на словах согласиться, что ваш собеседник ценит мораль и действует в соответствии с тем, что, по его мнению, делает его хорошим. На данном этапе нет необходимости задавать вопросы о том, что делает человека хорошим. Просто вкратце признайте и подтвердите, что быть хорошим человеком важно для вашего партнера. Многие деликатные разговоры терпят неудачу, потому что никто не признает, что другая сторона действует в соответствии с тем, что считает морально правильным. Это легко исправить. Просто скажите, мне ясно, что быть хорошим человеком важно для вас. Второе. Смените тему на обсуждение базовых понятий. Скажите, эти убеждения кажутся для вас крайне важными. Что лежит в их основе? Если человек достаточно образован, скажите, какая ценность определяет эти убеждения? Или каким образом вы пришли к своим убеждениям? Если кто-то рьяно придерживается какой-то веры, она не просто выплывает из ниоткуда, не привязанная к ценностям спорные разговоры основываются на убеждениях, которые почти всегда основаны на определенных ценностях например многие люди по обе стороны вопроса об иммиграции в соединенные штаты думают хорошие американцы придерживаются этой веры я хороший американец я придерживаюсь этого убеждения на уровне фактов Разговор действительно может идти о том, сколько иммигрантов должно быть впущено в страну и из каких стран они должны приехать. Но на более глубоком уровне разговор действительно основан на восприятии того, каких ценностей должны придерживаться хорошие американцы. С другой стороны, возможно, ваш собеседник придерживается ценностей, которые не имеют ничего общего с желанием быть хорошим американцем, а основаны на продвижении наибольшего блага для наибольшего числа людей. Тогда именно это было бы основной ценностью вашего партнера. Один из лучших способов выяснить, какие ценности лежат в основе того или иного убеждения, просто спросить человека напрямую, на какие ценности опирается ваша позиция. Однако ответ может быть получен не сразу, и вам, скорее всего, придется задавать больше вопросов. Чтобы не сбиваться с темы, обязательно концентрируйте разговор вокруг вопросов, как описано в третьей главе. Вот дополнительные вопросы, которые помогут вам понять основные ценности человека. Первый. Какие ценности должны измениться, чтобы ваше убеждение потеряло силу? В случае иммиграции – Возможно, мотивация собеседника подпитывается белым этнонационализмом, то есть идеей о том, что большинство иммигрантов не белые, и что Соединенные Штаты должны быть белой страной. Или, возможно, глубинная ценность коренится в осознанной необходимости культурной чистоты или получения доступа к социальным привилегиям, но выражается так. Иммигранты меняют нашу культуру и крадут наши рабочие места. Чтобы продолжить, спросите. Если бы эти ценности изменились, поменялись бы и ваши выводы? Что касается эвтаназии, то зачастую люди, не верящие в ее оправданность, верят в Бога. По их мнению, только Бог может решать судьбу человеческих жизней. Таким образом, видение человеческой жизни как священной части божественной сущности является основополагающей ценностью. Второе. Какие условия должны измениться, чтобы ваше убеждение оказалось неверным? Это один из вариантов опровергающих вопросов. Эта техника сложна и абстрактна, и вам, возможно, придется задавать дополнительные вопросы, чтобы выявить основные ценности собеседника. Вы можете начать с эмпирических аналогий. Мы отметили наше любимое высказывание Карла Сагана в пятой главе Какие условия должны измениться, чтобы во Вселенной не было разумной жизни? Простое, возможно, мы сами, как правило, проясняет суть. Переводя разговор на ценности, которые формируют убеждения, вы лишаете людей доступа к их хорошо отрепетированной защите, которая обычно является просто формой кругового рассуждения. Например, «Я верю в это, потому что это написано в священной для меня книге», «А эта священная книга истинна для меня». Или «Белые люди все расисты, даже те, кто отрицает это и идентифицирует себя как нерасист». Идеологи всех мастей имеют хорошо отрепетированные ответы для защиты своих убеждений. Однако у них почти нет подготовленных ответов для защиты процесса, который они используют, чтобы прийти к своим убеждениям. Многие христианские апологеты, например, могут чрезвычайно изощренно защищать свои взгляды, например, на воскрешение Иисуса, но не могут отстоять использование ими веры в качестве инструмента познания. Наконец, не беспокойтесь о том, чтобы звучать слишком по-философски. Большинство людей любят говорить о себе и о том, во что они верят. Третье. Предложите перейти к более глубокому разговору об этих базовых ценностях. Скажите, я нахожу это, то, что люди сформулировали на втором этапе, ранее, интересным. Давайте исследуем эти ценности. Теперь ваша цель — помочь собеседнику четко сформулировать, каковы его ценности, откуда они берутся, откуда он знает, что это правда, и как это связано с его чувством идентичности. На этом этапе задайте следующие вопросы. Я хотел бы узнать больше о том, что, по вашему мнению, делает кого-то хорошим человеком. Как кто-то может знать, что какое-то поведение делает его хорошим? Что, если он поступает так, по другой причине? Какие качества определяют хороших людей? То, как они думают, действуют, или и то, и другое? Хорошие люди – думают о вещах определенным образом. Обратите внимание, как этот вопрос может помочь кому-то задуматься о своей эпистемологии, не чувствуя при этом, что он должен ее защищать. Как некое убеждение связано с тем, чтобы быть хорошим человеком? Что, если человек верит в это по другой причине? Он все еще хороший человек? Какие ценности побуждают вас чувствовать это и верить в это? Неужели вы думаете, что стали бы менее нравственным человеком, если бы отказались от этой веры? Почему? Должен ли кто-то, кто не придерживается этой веры, быть осужден как менее нравственный, чем вы? Почему? Может быть, они просто ошибаются и вовсе не безнравственны? Это важный вопрос, потому что он тонко предполагает, что кто-то применяет тот же стандарт к себе. Как бы вы истолковали пример человека который, как вы знаете, является хорошим, нравственным человеком, но который не придерживается этой веры? Или тот, кто придерживается противоположного мнения? Что, если кто-то придерживается аналогичного вывода, но пришел к нему другими средствами? Будет ли он прав? Например, что если кто-то считает, что ограничение продажи огнестрельного оружия преступникам – это плохо, потому что таким образом продавцы становятся преступниками. Люди предполагают, что их ценности очевидны другим, поэтому вам не следует торопиться на этом этапе. С помощью целенаправленных вопросов, затрагивающих чужую идентичность, вы позволяете собеседнику объяснить путь его рассуждений о морали. Каждый вопрос может действовать как микробритва. Потенциально она может разорвать связь между верой человека и причиной, по которой он придерживается этой веры даже если потребуется время и последующие размышления, чтобы это произошло. Четвертое. Вызовите сомнения в моральной эпистемологии вашего собеседника. Эпистемология изучает познание с точки зрения путей, которыми человек приходит к своим убеждениям. Вспомните главу третью. Сфокусируйтесь на эпистемологии. Моральная эпистемология. Это та же самая наука, обращенная к вопросам морали. То есть она изучает то, каким образом человек приходит к пониманию моральных истин. Моральная эпистемология — это в то же время процесс, с помощью которого мы получаем ответы на эти вопросы. Очень немногие из нас тщательно обдумывали то, как мы пришли к ответу на вопрос «что я должен ценить». Как обнаружил Питер, работая с заключенными и общаясь с убежденными верующими, а также ведя тысячи разговоров о морально спорных вопросах, мало кто глубоко задумывался о значении и применении морально значимых терминов, таких как «справедливость», «честность», «верность» или «истина». Наше нутро, точнее наша моральная интуиция, общество, семья, религия, культура и так далее – Все это создает иллюзию, что мы постигли вечные моральные истины и знаем, как их отстаивать, как выявлять нарушителей и как их наказывать. Наша вера по жизни находится в ловушке чувств, культуры, психологии, большего или меньшего доступа к информации, обстоятельств, включая экономический и социальный класс, к которым мы принадлежим, генетики и духа времени. Мы редко глубоко задумываемся и тщательно исследуем, можно ли полагаться на процесс, посредством которого мы приходим к моральному знанию. Однако мы думаем, что так и было. Мы используем наши инстинкты, чтобы выяснить, сделал ли кто-то что-то хорошее или плохое, и является ли тот или иной человек хорошим или плохим. Даже испытывая сильные чувства по поводу моральных заключений, мы часто лишь смутно осознаем процесс, который привел нас к ним. Почти у каждого моральная эпистемология является довольно хрупкой, здесь и находится главная точка входа для вмешательства в веру. Это трещина в нашем аппарате веры. Это то место, где мы наиболее уязвимы, и это тот самый вход для внушения сомнений. Воспользовавшись этим, вы поможете кому-то уменьшить уверенность в своих убеждениях. Это также врата к смирению. Пятое. Позвольте связи между верой и моральной эпистемологией разорваться самой по себе. В конце концов, вы можете взять паузу в разговоре или вернуться к шкале уверенности, спросив собеседника, насколько он уверен в том, что его вера истинна. Чтобы помочь человеку изменить свое мнение о моральных убеждениях, Поставьте себе цель посеять сомнения в процессах, которые привели его к этим убеждениям. Думайте об этих сомнениях как о микробритвах, как описано ранее, или как о крошечных когнитивных клинях, которые вы вбиваете между убеждениями и процессом, который привел к их приобретению. Будьте осторожны. Этот процесс, даже со всеми деталями и оговорками, Все еще легче описать, чем провернуть в реальности. Нет ни одного правильного способа проделать описанное ранее. В любом разговоре с идеологом будут присутствовать глубокие эмоциональные и личностные переживания. Легко попасть в этот поток и отвлечься от направления разговора в сторону моральной эпистемологии. Взаимодействие с идеологами — требуют чтобы вы постоянно возвращались к обсуждению вопросов ценностей, связанных с идентичностью, или к попыткам узнать, почему кто-то думает так, а не иначе. Терпение, спокойствие и настойчивость являются необходимыми условиями успеха. Ожидайте неприятностей. Вбивание клиньев между чьей-то моральной эпистемологией и убеждениями, которых человек достиг с помощью этой эпистемологии – может вызвать толчки идентичности. Толчки идентичности — это эмоциональная реакция, возникающая в результате вмешательства в чужие базовые ценности. Люди могут защищаться, теряться, отчаиваться или злиться. Они могут отвергнуть вас, решив, что вам нельзя доверять. Собеседник может обвинить вас в собственной эмоциональной нестабильности, и ваша дружба может оборваться. Со временем, если старое чувство идентичности вашего партнера начнет терять силу, человек может горевать, что может вылиться в отрицание, гнев, депрессию или вину. Наконец, будьте реалистами. Ожидайте, что такие разговоры будут двигать моральные установки людей только крошечными шагами. Если катастрофические обстоятельства, такие как внезапная смерть друга, не вызовут немедленного сейсмического сдвига. Моральные установки, как правило, меняются постепенно. В особенности это утверждение верно по отношению к убеждениям, связанным с базовыми ценностями, такими как представления о правильном и неправильном, о целях в жизни, сообществе, семье, идентичности и смерти. Если вам удастся внушить кому-то сомнения или помочь ему понять, что процесс, которым он пользовался, чтобы прийти к убеждению, не может служить достаточным основанием для его нынешней степени уверенности, дальше не настаивайте. Дайте людям время приспособиться, пересмотреть свои позиции и изменить свое моральное мировоззрение. Когда люди убеждают сами себя в том, что доверие, придаваемое ими некоторым убеждениям, чрезмерно раздуто, они с большей вероятностью пересматривают свои установки. Кроме того, эти изменения с большей вероятностью прилипают с течением времени. Наконец, не забывайте строить золотые мосты и хвалить своих собеседников за смелость изменить свое мнение. Подводя итог, Как вести разговор с идеологом? Вполне реально вести продуктивные беседы с некоторыми идеологами, фанатиками, экстремистами и другими морально укоренившимися личностями. Но этот процесс труден и требует терпения, и нет никаких гарантий, что он пройдет удачно. Вы сможете успешно породить сомнения в разуме собеседника, если в разговоре будете признавать его доброжелательным. Сможете перевести диалог в область обсуждения чужих ценностей и идентичности, а затем с помощью вопросов изучите мышление партнера, а именно его способ познания реальности и путь к убеждениям, в которые он верит. Следующий шаблон предлагает еще один способ использования описанного ранее пятиэтапного процесса. Первое. Убедитесь, что вы имеете дело с идеологом. Обычно такие люди уверены в своих убеждениях на 10 баллов из 10. Они также склонны утверждать, что их веру либо невозможно опровергнуть, либо критерии для опровержения покажутся вам нереалистичными. помните Чем сильнее уверенность в моральной вере, особенно от 8 до 10 баллов по шкале уверенности, тем труднее дать ей законное строгое обоснование. Даже люди, имеющие относительно умеренный уровень уверенности в своих моральных убеждениях, от 6 до 7 по шкале уверенности, скорее всего будут иметь слабые оправдания, которые не выдержат скромного изучения. Второе. Признайте намерение, мотивацию человека, одновременно отзываясь о нем как о хорошем, нравственном человеке. Начиная разговор с идеологом, вы должны обеспечить безопасность его самооценки, прежде чем подрывать его чрезмерную уверенность в своей моральной эпистемологии. Вы должны это учитывать при применении любой техники, описанной нами. Третье. Смените тему на обсуждение основополагающих ценностей. Четвертое. Предложите перейти к более глубокому разговору об этих базовых ценностях и сделайте все возможное, чтобы прийти к их единому пониманию. Слушайте главу 3. Признавайте экстремистов или обращайтесь к почти универсальным человеческим ценностям, признанным ранее во втором шаге. Пятое. Вызовите сомнения в моральной эпистемологии собеседника. Задавайте целенаправленные вопросы, интегрируя методы из предыдущих глав. Эти вопросы ставят под сомнение связь между убеждениями вашего собеседника и его чувством идентичности. Таким образом, вы сможете привести его к пониманию того, что существуют и другие способы реализации таких же основополагающих ценностей. Если ваш собеседник против прививания своих детей, спросите, какие качества делают кого-то хорошим родителям. Этот вопрос переводит разговор в область пространных рассуждений и позволяет вам избежать от ответов на прямой вопрос о вакцинировании. После того, как дискуссия на общую тему завершена, вы можете перевести разговор на обсуждение роли, которую вакцинация играет в чужом представлении об идеальном родителе. И теперь вы можете обсудить ход мыслей человека, его путь к убеждениям, в которые он верит. Кроме того, в таком разговоре не забывайте избегать фактов. 5а. При необходимости переходите к вышестоящим идентичностям, обсуждается в 4 главе. Когда разговор сосредотачивается на расе поле или любом другом разделяющем маркере люди могут перейти к обороне и вспыхнуть. Если вы обнаружите, что разговор накаляется или упирается в стену, переключите внимание на вышестоящие маркеры идентичности. Вместо того, чтобы разделять, они объединяют людей. Вышестоящие маркеры идентичности идут вверх к общим чертам, которые разделяют все люди. Они вниз — к особенностям идентичности определенных групп, таким как черная кожа, определенные половые органы и так далее. Вы можете сказать «ты белый или мусульманин, а я черный или христианин», но это не так важно, потому что мы оба американцы и оба люди. Обратите внимание, как это утверждение продвигает разговор к общей точке соприкосновения на уровне идентичности. спросите Ну, разве мы оба не американцы? Разве мы оба не люди? Заметьте, что именно такой прием был использован участниками движения за гражданские права чернокожих в США. Десятилетия спустя мы все еще празднуем достижение его компаний за расовое равенство. Шестое. Разорвите связь между тем, как люди пришли к своим выводам, и самим умозаключениям. Седьмое. На протяжении всего разговора будьте терпеливыми. Восьмое. Выстраивайте золотые мосты. Девятое. Завершайте разговор и уходите, если чувствуете, что он становится небезопасным. Наконец, вам, возможно, придется выяснить, являетесь ли вы идеологом. Чтобы понять, думаете ли вы или ведете себя как идеолог, Подумайте о своих заветных убеждениях. Задайте себе вопросы, не подтверждающие их правдивость, а затем запишите свои ответы. Обязательно запишите их, потому что, перефразируя слова физика Ричарда Фейнмана, легче всего обмануть самого себя. Посмотрите на них в печатном виде. Покажите их другу, который разделяет ваши взгляды. Спросите его, Не кажется ли какой-нибудь из ваших ответов дико неправдоподобным? Если он ответит «да», то вот вам повод глубоко задуматься о своих убеждениях. Если все, кого вы знаете, находятся в вашей моральной вселенной, пришло время расширить круг друзей и знакомых. Если вы не можете сгенерировать опровергающие ответы, то честно подумайте, оправдана ли ваша уверенность в собственных убеждениях. Помните – Чем больше вы хотите сохранить веру, тем труднее будет ее пересмотреть. Если вы склонны думать обо всех, кто не согласен с вами, как о морально неполноценных, скорее всего, вы являетесь идеологом и должны провести ряд вмешательств над собой. Второе. Моральная перестройка. Произведя моральную перестройку, вы можете в какой-то степени заполнить пробел между вашими взглядами и взглядами собеседника. Чтобы это сделать, постарайтесь переформулировать свои идеи в понятных партнеру терминах. Так они с меньшей вероятностью вызовут защитную реакцию и смогут совпасть с идеями другого человека. Это может быть немного похоже на обучение другому языку. Позвольте нам объяснить. 20 августа 2018 года президент Дональд Трамп опубликовал следующее сообщение в Твиттер. «Это возмутительно, что ядовитый синтетический героин фентанил просачивается в США из Китая. Мы можем и должны покончить с этим немедленно. Сенат должен принять запретительный закон и прекратить раз и навсегда убийство наших детей и разрушение нашей страны этим ядом. Больше никаких задержек». Твит президента был отправлен штатным писателем литературного журнала «The Atlantic» Коннором Фридерсдорфом психологу по вопросам морали Джонатану Хайту. Хайт ответил, «Вау, этот призыв бьет по кнопке святости, яд просачивается внутрь, верности, мы против них, власти, лидеры должны защищать, и даже заботе, дети». Подобное обращение по четырем фронтам встретишь нечасто. Другими словами, твит президента Дональда Трампа был обращен к необычайно широкому спектру фундаментальных моральных ценностей и сопутствующему им моральному видению. Разбираемся в моральном видении. Подумайте о моральном видении, моральной интуиции, как о тенденции склоняться к определенным основным ценностям святости жизни, свободе, безопасности, чистоте, а не к другим. Наша моральная интуиция формируется до того, как мы пытаемся выяснить, что правильно, а что нет. И даже до того, как мы узнаем, что наши взгляды оправданы, то есть верна наша моральная эпистемология. В политике, например, либералы, консерваторы и либертарианцы часто не понимают моральных побуждений друг друга. Исследования Джонатана Хайтта показали, что это происходит потому, что разные группы имеют разную моральную интуицию. Его исследование имеет решающее значение для понимания того, как либералы, которые хотят поговорить с консерваторами, должны делать свои выводы в соответствии с консервативными ценностями и наоборот. То же самое касается любой стороны, желающей общаться с либертарианцами. Как отмечают Дуглас Стоун и его коллеги, моральное перестроение означает принятие сути того, что говорит другой человек, и переформулирование чужих идей в концепции, которые более полезны. Еще до того, как ваш разговор зайдет в тупик, вы можете перестроить свои вопросы в терминах, которые резонируют с моральной интуицией человека, находящегося по ту сторону идеологической пропасти. Тип морального перестроения, который мы используем, был взят из работ Хайтта. Во-первых, мы познакомим вас с основами этого метода. Во-вторых, мы предоставим дорожную карту для морального перестроения с использованием категории Хайтта. Моральные основы. В своих исследованиях на сегодняшний день хайт и его коллеги выделили шесть моральных основ и ценности, которым они противостоят в каждом случае: забота против вреда, честность против обмана, верность против предательства, власть против подрывной деятельности, святость против деградации, свобода против угнетения. Хайт описывает эти аспекты как эквиваленты различных компонентов нашего чувства вкуса, сладкого, кислого, соленого, горького, пряного. Он указывает, что моральный базис собеседника считывается людьми так же быстро, как и физические ощущения. Думайте об этих аспектах, как о чувствительности к нашим глубинным ценностям. Консерваторы, как правило, реагируют на все шесть базовых понятий, отдавая предпочтение верности, власти и святости. В то же время они менее склонны к заботе. Либералы больше всего озабочены заботой и справедливостью, а затем свободой, в то время как остальные три основы их почти не интересуют или они представлены совершенно по-разному. Либертарианцы больше всего озабочены конкретным аспектом свободы, в то время как остальные пять аспектов они считают менее важными. Разговоры на политической арене становятся гораздо эффективнее, если иметь в виду эти различия в моральных предпочтениях оппонентов. Давайте возьмем для примера вопрос о контроле над оружием. Консерваторы чувствительны к ценностям, которые заставляют их отдавать приоритет безопасности, своего рода святости в обществе и свободе. Эти ценности включают в себя способность защищаться от угроз. Либералы — редко говорят об оружии с точки зрения этих ценностей, сосредоточившись вместо этого на ужасающей статистике. Если бы либерал сказал, я понимаю, почему вы не согласны, но поскольку люди совершают ошибки, такой легкий доступ к оружию заставляет меня чувствовать менее защищенным и, следовательно, менее свободным, не более. Это сделало бы для консерваторов больше, чем цитирование статистики убийств или случайных смертей от огнестрельного оружия. Консерватору, надеющемуся достучаться до либералов, лучше всего говорить о тех видах вреда, которые наиболее эффективно предотвращаются индивидуальным владением оружием. Почти все политические разговоры происходят в плоскости фундаментальных ценностей. Это создает огромные трудности, если ваши основополагающие ценности не совпадают с ценностями вашего собеседника. То, как вы воспринимаете и презентуете каждую проблему, то, что вы чувствуете, имеет наибольшее значение. Более того, даже используемый язык всегда будет зависеть от ваших соответствующих основополагающих ценностей. В результате вы и ваш партнер, скорее всего, не сможете понять друг друга и найти общий язык, даже если ваше мнение по вопросу совпадает. Ваш разговор может быть затруднен моральными различиями, поскольку несоответствие ценностей провоцирует возникновение недопонимания в моральных и политических вопросах. Хуже того, эти разногласия часто ощущаются эмоционально еще до того, как вы получаете возможность мыслить ясно. К этому моменту обе стороны уже могут отчаяться и чувствовать разочарование. Несмотря на трудности, вы должны приложить все усилия, чтобы понять собеседника и начать говорить на его языке. Это единственный способ обойти проблему различия моральных установок. Мы коснулись этого вопроса в третьей главе, когда обсуждали порицание радикальных сторонников из вашего лагеря, а теперь пришло время пойти дальше. Может быть, верность не так уж много значит для вас, но если ваш партнер говорит с позиции консерватизма, это будет много значить для него. Таким образом, если вы хотите понять его позицию касательно преклонения в знак протеста во время национального гимна, Вам будет необходимо понять чужое желание сохранять верность стране. Если вы не можете построить разговор через эту моральную пропасть, то вряд ли вы поймете друг друга. Путь к пониманию собеседника лежит через переосмысление разговора с моральной точки зрения. Это открывает новые каналы для эффективной коммуникации. Перестроение. Моральное перестроение начнет работать гораздо эффективнее, если вы научитесь разговаривать на других моральных диалектах. Вы, ваш собеседник, можете говорить по-английски, но если он ортодоксальный еврей, а вы либеральный хиппи, вы будете говорить на разных моральных диалектах. Наш язык богат символикой, а наша моральная интуиция начинает работать, сталкиваясь с морально заряженными идеями. Таким образом, когда вы произносите морально-резонансное слово, такое как «верность» или «безопасность», ваш собеседник может услышать за словами совсем не то значение, которое вы в них вкладываете. Благочестивый мусульманин может услышать слово «духовный» с отчетливым моральным резонансом, который другие, скажем, хиппи или атеисты, скорее всего, не услышат. Вы можете преодолеть кажущиеся невозможными моральные барьеры, научившись понимать, ценить и говорить на других моральных диалектах. Как и изучение любого нового языка, обучение консервативному или либеральному диалектам, понимание и уважение символизма другой культуры и особенности чужих взглядов требуют времени, практики и частого взаимодействия с носителями языка. Вот несколько простых стратегий и техник для улучшения ваших навыков говорения и понимания других моральных диалектов. Первое. Откройте себя воздействию других моральных точек зрения и людям, которые придерживаются противоположных взглядов. Читайте материалы людей с различными моральными взглядами и проводите время за размышлениями о том, в чем состоят эти моральные призывы, И как они достигаются? Это проще всего сделать с материалом, который совсем немного отклоняется от вашего собственного мировоззрения, в каком бы направлении вы не решили продвигать исследование. Ведите разговоры в режиме реального времени лицом к лицу, а не вовлекайте людей в асинхронную онлайн-среду. Личные взаимодействия дают возможность для немедленной обратной связи, что важно, потому что эти взаимодействия, как правило, более сырые и предлагают меньше времени для размышлений. Подружитесь с людьми из разных религиозных конфессий, а также с теми, кто не принадлежит ни к одной. Прислушивайтесь к их моральным диалектам. Практикуйтесь с друзьями, чьи моральные ценности отличаются от ваших. Если все ваши друзья имеют те же моральные убеждения, что и у вас, подумайте о расширении круга друзей. Второе. Сосредоточьтесь на конкретных словах и терминах. Спросите своего собеседника, почему он использовал определенные слова и не использовал другие. Например, если вы услышите, что кто-то произносит слово «справедливость», спросите его, почему он использовал именно его, а не равенство. Если кто-то использует слово «вера», спросите его, почему он не использовал слово «надежда», «доверие» или «уверенность». Запоминание того, как ваш собеседник использует определенные слова, может помочь в будущих беседах с людьми, которые разделяют схожие убеждения. Третье. Прислушивайтесь к собственному моральному диалекту, словно вы посторонний. Определите, как вы используете слово «расист», и сравните его с тем, как его используют другие. Вы можете обнаружить различия в семантике у представителей различных групп, а также столкновения точек зрения, которые настолько различны, что нет оснований судить, какая именно из них наиболее верная. Например, сравните точку зрения человека, чья основная ценность «справедливость», и точку зрения человека, чья основная ценность — свобода. Спросите себя, что вы подразумеваете под словом «расист» и что под ним подразумевает тот, кто яростно не согласен с вами. Затем подумайте о том, что является причиной такого разрыва во мнениях. Четвертое. Прочтите о теории моральных основ и науке о моральной интуиции. В частности, прочтите и поразмышляйте над книгой Джонатана Хайта «The Righteous Mind – Why Good People Are Divided by Politics and Religion». Обратите внимание на понимание различий между моральными положениями. Если возможно, оставайтесь на той же стороне идентичности, что и ваш собеседник, используя моральный диалект вашего партнера. Это относится к очевидному… Если вы разговариваете с католиком, называйте печенье для причастия «гостье», а не «крекер», и «тонкому». Если вы либерал, разговаривающий с консерватором, используйте термины «американец» и «патриот». Аргументы консерваторов могут оказать большое влияние на либералов, если напомнят им об обязательстве минимизировать вред и сделать все справедливым для как можно большего числа людей. Как перестроить разговор на другое определение морали? Первое. Используйте ключевые слова, связанные с моралью. Если вы разговариваете с консерватором, включите в разговор такие слова, как «лидерство», «свобода», «семья», «ответственность» и другие. Если вы разговариваете с либералом, чаще употребляйте слова, находящиеся в неблагоприятном положении, «бедные», жертвы, вред и так далее. Если вам нужно обсудить тему, которая откликается у обоих, возьмите слова «свобода», «порядочность», «мораль», «равенство» или «справедливость». Дополните эти слова теми, которые откликаются уже у конкретной группы. То есть узнайте, каким образом они используют, например, слово «равенство», и используйте его в том же смысле. Второе. Спросите. Можете ли вы придумать предложение, в котором слово X, например, справедливость, можно было бы заменить словом Y, например, равенство, чтобы значение предложения не изменилось? Если он скажет нет, ответьте: "Тогда почему вы использовали X вместо Y?" Если он скажет да, попросите его сообщить вам это предложение и попытайтесь выяснить, действительно ли это идеальный синоним. Слова, которые люди используют, помещают их в ловушку определенного мышления. Задавая ранее приведенный вопрос, вы тем самым лишаете собеседника уверенности в правильности его выбора слов, а значит, и в моральной инфраструктуре, по которой он путешествует. Третье. Интерпретируйте несоизмеримые моральные разногласия как возможность выучить другой моральный язык. Если ваш собеседник не в состоянии предоставить вам адекватные критерии опровержения и измеряет уверенность в своем убеждении на 10 баллов из 10, тогда сосредоточьтесь на том, как он использует определенные слова, а также на том, как эти слова объединяются, формируя его моральное мировоззрение. Помните, в любом случае человек предлагает вам бесплатный урок того, как говорить на другом моральном диалекте. Заключение. Кажущиеся невозможными разговоры обычно имеют одну общую черту. Они касаются моральных убеждений, коренящихся в чувстве идентичности. Но при этом разыгрываются они на уровне фактов или утверждений, обзываний, громких заявлений, угроз и так далее. То есть дискуссия, как кажется со стороны, идет о проблемах, мусульманской эмиграции, идеях. Защите западных ценностей, как бы они ни понимались, от мусульманских иммигрантов и фактах количестве иммигрантов из исламских стран. Но на самом деле речь идет о типе человека, которым считает себя укоренившийся индивид. Я хороший человек, и хорошие люди верят в это. Самые трудные разговоры таким образом маскируются под дискуссией о чем угодно, кроме морали. На самом же деле они касаются того, какие качества, убеждения, отношения и поведение людей делают их хорошими или плохими, и почему важно придерживаться правильных взглядов. Моральные разговоры чрезвычайно трудны, поскольку моральные убеждения тесно связаны с вопросами личной идентичности и сообщества, то есть с тем, как человек видит себя, каким человеком он себя считает, и как участники разговора вписываются в группы, состоящие из людей, чье уважение они ценят. Некоторые люди считают, что не менять своего мнения — добродетель. Зачастую они принадлежат к сообществам, которые укрепляют их убеждения. Это делает изменение их идей в этой области почти невозможным. Нежелание или неспособность изменить свое мнение также можно назвать неисправимостью. Философы называют такое поведение эпистемическим закрытием или доксастическим закрытием, а в других областях, таких как религия и поп-мораль, оно известно как убеждение. Люди часто думают, что моральные вопросы ясны и имеют очевидные ответы, пока их моральная эпистемология не подвергнется сомнению при помощи целенаправленных вопросов. В этот момент головокружительная сложность может стать сокрушительной. Столкнувшись с этим, люди, которые в остальном разумны и благонамеренны, могут отключиться, присесть на корточки или заявить о своей обиде. По этой причине не торопитесь. Неспособность оценить эту сложность способствует широко распространенной, необоснованной моральной уверенности, которая препятствует возникновению культуры, в которой мы способны понимать различные способы постижения моральных истин. Большинство из этих проблем можно обойти, используя методы, стратегии и подходы, описанные в этой главе.